В два часа ночи на своем родном диване, ставшем с некоторых пор непривычно широким, проснулся Сергей Михайлович Симага, Майор в отставке, коммерческий директор научно-производственного объединения «Циклон», интересный и серьезный мужчина, семьянин... М -м, погодите, семьянин? Диван-то в самом деле уж больно широк. Тимага пошарил рукой справа от себя, рука наткнулась на пепельницу и перевернула ее. Отряхивая испачканную ладонь, Сергей Михайлович стал вспоминать. Вспомнил. Он семь лет уже официально не женат. Его семейная жизнь, которая начиналась как классический комсомольский сериал, оба были молоды и прекрасны. И хотели счастья не только для себя, но и для всех-всех-всех. Жизнь это закончилась, как в ужастике «Техасская резня бензопилой». И поедом его ели, и кровь пили, и пилили, пилили. А может, просто он так себе все это представлял. А Варвара наверняка представляла по-другому. Но проснулся Сергей Михайлович не от этого. Не жена ему снилась. Другое что-то, словно колокольчик тревожный прозвенел в темноте. Сергей Михайлович прикрыл глаза и навел резкость. Сон постепенно проявился. Запах полыни, жара, сухая бетонная твердь под сапогами. Это Дичкова. Дырка в жопе. Первая точка армейской службы. Будь они обе неладные, точка и служба. Жара, змей, плохая вода, изнурительные старты, беспросветная скука. И Пашка Дроздов, злополучный Пашка, мечтатель-неудачник, болючий прыщ на его Сергея Михайловича совесть. Спускается Пашка с той злополучной статуей. Хлипкая лестница под его ногами пляшет, и провод рядом болтается. От провода искры во все стороны, а он, словно и не видит, улыбается. А на щеке пятно красное рдеет. Эй! крикнул тогда во сне Серега Симага по кличке Семга. Смотри под ноги, дурак! Убьет ведь? Там под напряжением! Не убьет. — ответила ему Пашка тихо. — Теперь не убьет. Семга не верит ему, потому что Пашка чокнутый, это все на курсе знали, чокнутый и упрямый, как танк с заклинившей башней. — Да стой же ты, стой, дурила! — орал Семга. — Замри! — Я иду к вам, — говорит Пашка в своей манере, типа ставит в известность, информирует. — Соскучился вот. Только теперь под ногами его не шаткая деревянная лесенка, а широкие мраморные ступени, начинающиеся где-то высоко-высоко под облаками. Не разглядеть, а внизу, упирающиеся в бетон, и на месте стыка Сёмга увидел расползающиеся во все стороны трещины. Словно эта лестница врезалась в плацдарм, как мраморная авиабомба с лазерным наведением в бетонный круг полигона. Он отступил на шаг, потом еще на шаг, уперся спиной во что-то, в кого-то. Кто-то стоял сзади, не пускал его дальше. А Пашка спокойно сошел с лестницы и, не гася улыбки, приблизился вплотную. Так что Сёмга видел теперь только его глаза, дардеющий след от удара. Странное хитросплетение разорванных капилляров, медленно разбредающиеся по тканям красные кровяные тельца. «А ты?» — спросил он у Сёмги. «Ты? Соскучился?» Сёмга хотел отвернуться, но тот, кто стоял сзади, держал его голову, не давал пошевелиться. Теперь он увидел, что пятно как-то оформилось, и теперь на щеке у Пашки проступил отчетливый рисунок его, Семгиной ладони, со всеми этими хироманскими линиями и даже папиллярными узорами. — Его ладонь, Семгина, не отпрешься! Кажется, Пашка еще что-то говорил, только Семга не слушал. Он все пытался вырваться и убежать. Так и не вырвался. Проснулся. Сергей Михайлович открыл глаза, вздохнул. Потом сел, опустил ноги на пол, ощутив неприятное прикосновение каких-то крошек, песчинок, обычного холостяцкого мусора. Он брезгливо вытер ступню правой ноги обыкру левой. Надо бы пропылесосить, да и влажная уборка не помешает. Но приходящие женщины не числили хозяйственность в числе своих достоинств а, может, не считали нужным ее демонстрировать. И Наташка, сучка, ни разу за веник не взялась, хотя бы для приличия. На часах четверть третьего. Сон ушел. Сергей Михайлович снова нашарил рукой пепельницу, достал из кармана брюк пачку сигарет, закурил. В голове, как заевшая пластинка, крутилась невесть, откуда взявшаяся фраза «Завтра увидимся, завтра!» Сергей Михайлович кряхтя наклонился и поднял с пола пульт телевизора. Нажал кнопку. Передавали обычную для этого времени... Не времени суток, а просто календарного времени галиматень. Помесь черной магии с оротикой. Какой-то хмырь с треугольными ушами. В черном трико и при шпаге Вальсировал в полутемном зале с голой дамой. Завтра увидимся. Симага смотрел на экран и ничего не видел. Пашка Дроздов не шел у него из головы. Пашка, Пашка. Ведь нормальный парень был на абитуре, как все. И выпить не прочь, и покуролесить, и на танцы прошвырнуться. А как они под шедоус отплясывали в парке Горького в тот самый вечер Когда в приемной вывезли списки поступивших Уж, конечно, не так, как этот хмырь с ушами А потом первый курс, второй, третий Дрозд постепенно откалывался от компании Задирал нос и занудился На танцы не ходил, на природу не выезжал Знакомиться с девчонками не хотел все давал понять, что ему учиться надо, совершенствоваться. А вот они, то бишь Сёмга, Мигунов и Катран, только ерундой занимаются. Короче, чокнулся парень от науки, что тут поделаешь. У Дрозда и в самом деле была ясная цель — стать круглым отличником, получить красный диплом, распределиться сразу в штаб и жить себе в Москве припеваючи. По общественному циклу он и стал отличником, и по истории КПСС, и по философии. Но не везло почему-то со спецдисциплинами, и знает материал, а подать его не может. Вместо пятерки получал четверку, вместо четверки, бывало, и трояк отхватывал, а с английским и вовсе не мог справиться. Хотя полиглотов на курсе не было в принципе, на иностранном любого можно было завалить. Но все как-то проскакивали, без проблем. А Дрост с проблемами. И уже о красном дипломе и речи не было. И оказался Дрозд вместе со своими бывшими дружками не в Москве, а в Дичково, в глухой степной дырище. И этот зигзаг судьбы испортил Дрозда окончательно. Хмыв на экране уже не вальсировал, а, кажется, перешел на аргентинское танго и, омерзительно скалясь, пытался разложить свою партнершу прямо на щербатом каменном полу, но прерывался на дурацкую рекламу пива, сигарет и женских тампонов. Симага хотел переключить канал, чтобы нарваться на циничного красавчика Бельмондо лощеного красавчика Делона или бескомпромиссного красавца Клинта Иствуда. Но потом решил, что уж лучше выключить ящик совсем, чтобы не поддаваться коварным замыслам телевизионных боссов. А замыслы состояли в том, что эти зажравшиеся толстосумы ставили самые интересные фильмы на позднее время, чтобы народ смотрел в экран круглосуточно, повышая рейтинг ночных передач и, соответственно, стоимость рекламы. О том, что страна таким образом переводится на ночной ритм жизни, никто не думал. Но ведь если не спать, то как потом работать? А ведь богатство и сила страны в труде ее граждан. Об этом тоже никто не думал. Думали только о капусте, зеленых, бабле, за которые сейчас все сделают. И очко подставят, и мать родную продадут и государственные секреты выдадут, и дом взорвут. Не думают они, видите ли. Сейчас все привыкли под дурачков работать. «Не думают, но знают» — всплывшая внезапно в сознании фраза Сергею Михайловичу понравилась. «Знают, паскуды! Знают, какой ценой добывают себе бабло на особняки, крутые тачки и куршевели!» Но пульта под рукой не оказалось — А шевелиться было лень. Симага так и остался сидеть, уставившись невидящими глазами в экран и поддаваясь вредительскому замыслу, принимая ночной образ жизни. Жаль, что сегодня не осталась Наташка. Все отвлечение от мрачных мыслей. Жалуется сучка, что он орет среди ночи, спать, мешает. Может, и мешает, конечно. Только она под этим предлогом все чаще избегает ночевать. А он, когда один, спать не может. То одни страхи его мучат, то другие, а сегодня вон Пашка. Дрозд чувствовал себя обиженным на весь мир, и он не прижился на полигоне. офицеры сторожилы, и даже рядовые срочной службы все пятой точкой чувствовали эту обиду, а потому держали дистанцию. И когда Сёмга с Катраном и Мигуновым уже обзавелись знакомствами и со многими перешли на «ты», он, Дрозд, продолжал держаться особняком, неестественно прямой и напряжённый. Сейчас-то Сергей Михайлович понимает, что вряд ли самому Дрозду нравилось такое положение вещей, что он и рад был бы, наверное, что-то изменить, Да только не знал, как, не умел подстраиваться под людей, разучился. Но тогда Сёмга был уверен, дрозду на всех наплевать с высокой колокольни. Никто не знал, что произошло между ними накануне последнего Пашкиного дня. Сёмга и сам не любил вспоминать. Ссорились они и раньше, но до драк не доходило. А тут словно бес какой-то вселился в обоих. «Пашка, конечно, сам виноват, и если ты узнал то, чего другие не знают, так и держи язык за зубами, а он нет, полезно рожен», — Сергей Михайлович стиснул челюсть. Партнерша, наконец, поддалась, и хмырь втреко уложил таки ее на пол, придерживая одной рукой за талию, а другой — за ладонь. Между губ скользнул длинный черный язык, хмырь растянул рот в идиотской ухмылке. Потом с хозяйским видом окинул взглядом роскошное тело своей жертвы от кончиков пальцев ног до ладони, за которую продолжал держаться. Камера наехала, линии на ладони зашевелились, переплелись и искривились. Линия, пересекающая ладонь сверху донизу, линия жизни, пришло почему-то в голову Сергею Михалчу вдруг разгладилась. Две другие линии, пересекавшие ее когда-то, завязались теперь в узел, словно две змеи, пытающиеся ужалить друг друга. «Чувство и разум», — вспомнил симага, словно увидел эти слова на экране телевизора. Сигарета выпало у него изо рта. Он вспомнил, что такую же ладонь видел только что во сне, точнее, отпечаток. Отпечаток своей ладони на лице Пашки Дроздова. И с линиями там был такой же точно беспорядок. Симага сидел какое-то время неподвижно. Потом наклонился и нашарил под диваном недопитую фляжку «Мартеля», С вечера осталось. Привычным движением опрокинул ее в себя, а когда плоская бутылка опустела, подождал еще какое-то время, и только потом заторможенно, разочарованно как-то опустил руку и заорал, что есть мочи «Не было ничего! Не было!» Задышал тяжело сквозь зубы, с вызовом огляделся по сторонам, словно выискивая несогласных. Никого не нашел. Никого. Ничего. Схватился, со стола бутылку. Хотел швырнуть ее в телевизор, где распутничал хмырь с треугольными ушами. Но с удивлением обнаружил, что кино уже закончилось, будто испугавшись его, Симагиного гнева. И теперь... На весь экран красивая девушка с блядским лицом и накачанными губами менятьщица умоляла немедленно позвонить ей на сотовый номер. Она, конечно, тоже заслужила получить бутылкой в бесстыжую рожу, но плазменная панель за сорок тысяч этого никак не заслуживала. Симага подумал и поставил бутылку на место. «Завтра увидимся», — сказал Пашка. «Ладно. Сёмга поднялся, почесал немаленький живот и, позёвывая, отправился в ванную. Здесь в беспорядке стояли бутылки, бутылочки и пузырьки, шампуни, лосьоны, кремы, гели, валялись какие-то тюбики, плойка для волос, фен, тапочки. На верёвке сброшенными змеиными шкурками висели узорчатые чёрные, белые и красные чулки, шесть штук. Трусики-стринги, полупрозрачная ночнушка, прозрачная шапочка для волос. Всего этого было слишком много. Как будто в его квартире жила не одна Наташка, а как минимум три. И не два-три дня в неделю, а круглосуточно в три смены. Конечно, если бы сейчас Наташка надела свои стринги, челочки и покрутила попой... Ее разбросанные вещи не вызывали бы такого раздражения. Но ее не было. Хотя именно сегодня ей бы и следовало прийти. Семга умылся, почистил зубы, чтобы отбить дух перегара. Посмотрел на себя в зеркало. Метр семьдесят, килограммов двенадцать лишнего веса, заметная плешь, помятое лицо. Ничего. Ночью трудно выглядеть красавчиком. Вот наденет костюмчик с галстуком, крахмальную сорочку, складные очки хамелеон и станет преуспевающим бизнесменом, на которого и молодые девушки заглядываются. Но это в том гражданском мире, в котором он обитает последние десять лет. Бывшие сокурсники и сквозь костюм рассмотрят дряблые мышцы и пивной живот. Поэтому он и не хотел идти на вечер. У военных все не так, как у штатских. Между успехом или его отсутствием столь же наглядная и очевидная разница, как между грязными или начищенными и отполированными бархоткой до зеркального блеска сапогами. Дослужился до генерала, значит, достиг успеха в жизни. «Если полковник и продолжаешь служить, вроде еще есть шанс, можно считать, что у тебя все идет хорошо. А если давно на пенсии, да ушел майором, то кем бы ты ни стал в гражданской жизни, хоть успешным политиком, хоть депутатом, все равно считается, что военной карьеры не сделал, а значит, остался неудачником». Зачем уважаемому господину Симага идти туда, где он будет всего-навсего не сделавшим карьеры майором? Незачем. Сергей Михайлович прошел на кухню, открыл холодильник. Пиво, водка, коньяк, сухая колбаса и растерзанная упаковка печеночного паштета. Больше там ничего не было. Кому-то мало, а ему сейчас в самый раз. Сергей Михайлович достал паштет, взял полулитровку и уселся за стол. Значит, завтра увидимся? Завтра так завтра. То есть уже не завтра, а сегодня. Сегодня, 10 сентября, встреча однокурсников, электронщиков 1972 года выпуска. Вчера их бывший взвода Рыбаченко звонил, напоминал, говорил, явка обязательно. И Катран тоже звонил, беспокоился, чтобы вся их компания собралась. Тридцать лет как никак. Семга поддакивал, обещал, но не собирался. А теперь вот и Пашка Дроздов до него дозвонился, достучался. Ну, раз так, то это... Бормотал Сергей Михайлович неверной рукой, раздавливая паштет по хлебу и наливая водку в винный бокал. «Раз так, придется идти. Только надо Варвару взять, чтобы все чин-чинарем с супругой, как порядочный. А Варька согласится. Она жизнью не избалованная. Все развлечения как-никак. Да и знает она почти всех, — Не с Наташкой же идти. Мысль Семге понравилась. Он опрокинул бокал и закусил бутербродом. Настроение улучшилось, жизнь явно налаживалась. Через полчаса он крепко спал.